Быстро сняв с левой руки перчатку и, поднеся к глазам студента перстень с драгоценным камнем, сверкавшим удивительными искрами и огнями, он сказал, — Смотрите сюда, дорогой господин Ансельм, и то, что вы увидите, может доставить вам удовольствие. Студент Ансельм посмотрел и, о чудо!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 «Я буду доставлять вам это истинное удовольствие, если вы будете хорошо исполнять свою работу, то есть списывать с величайшей точностью и чистотою каждый знак». «Но вы совсем не приходите ко мне. Хотя регистратор Гейербранд уверял, что вы непременно явитесь, и я напрасно прождал несколько дней». Как только архивариус произнес имя Гейербранда, Студент Ансельм опять почувствовал, что он действительно студент Ансельм, а человек, перед ним стоящий, архивариус Линдгорст. Равнодушный тон, которым говорил этот последний, в резком контрасте с теми чудесными явлениями, которые он вызывал как настоящий некромант,